Глава тридцать первая. Меня повели в казарму. Есть немного времени, чтобы решить насущные вопросы, которых уже накопилось на вагон и маленькую тележку. От ответов будут зависеть некоторые мои планы и действия. Сопровождал меня старый знакомый Филин. «Борис, Борис, сколько же ты кипиша навел?» — сказал мне паренек. «Да это как-то само получилось» ответил ему с улыбкой и пожал плечами. «Ты придумал, как тебя тут будут называть?» вдруг спросил он. «Времени не было, да и не любитель выдумывать прозвища», отмахнулся от его идеи. «Э, нет, братец, в документах нужно указать, а то я уже задолбался писать Борис Иванович Солнцев-Марков». Я остановился и посмотрел на лыбу паренька. Он подмигнул мне, и мы двинулись дальше. «Филин тоже из имперской службы разведки?» «Весело, получается. Честно, не ожидал. Даже доклады пишутся». «Может, потрошитель?» — спросил он почти у самой казармы. «Длинноват, конечно, но лучше, чем все остальное. Ты подумай, пока еще есть возможность». Последнее, что он мне сказал, и показательно запихнул внутрь помещения. Я ничего ему не ответил и только кивнул. Политика, интриги, разведка. Это потом. Сейчас пока не по сеньке шапка. Хотя кое-что я узнаю. Первым делом хочу переговорить с сержантом. Вот от кого я жажду получить ответы. Какой наивный. Как только я появился в казарме, меня остановили ребята. Все дружно спрашивали, как дела, улыбались и просто рассказывали о том, что у них было. Верка приходил, обыск устроил, орал и угрожал. Царева в медчасти... А, вот как девушка решила проблему с проникновением в кабинет Вершинина. «У меня через два часа состоится тренировочный поединок с Зубаревым», — объявил я всем новость. «О, класс!» — сразу же сказал Айвас, и его поддержали другие владеющие. «Покажи этому уроду, где раки зимуют!» подошел к Диме и на ухо поведал, что ему нужно будет сделать. «Вот десять рублей», — засунул в его карман. «Если вас выпустят посмотреть, организуй ставки незаметно. Эти деньги поставь на меня». «Но если у меня захотят отобрать», — взволнованно спросил паренек. «Витя, ай вас, крикнул я. «Помогите Дмитрию в одном деле». Ребята кивнули и подошли, чтобы узнать детали. Если получится, то пару сотен подниму. Осталось еще с Цветковой решить вопросы по поводу того, что во мне растет, и документов. Уверен, лейтенант их прочитала. Даже интересно, она кто здесь? Точно. Еще остатки долго ей верну. Направился дальше, и снова остановка. Вышла Ольга. «Борис, это из-за тебя пострадала Елизавета?» — спросила девушка, прищурившись. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — улыбнулся ей. «Что произошло с тобой, Царевой, за стеной? Почему она изменилась по отношению к тебе? Весь вечер и ночь только Борис и Борис...» — стала меня отчитывать Обручева. «Ольга, как бы так сказать...» — спросил я сам себя, подбирая слова. «А, точно, вас это не касается» отодвинул девушку в сторону. «Еще чего. Отсчитываться перед ней я не собираюсь». Мой ответ Обручевой не понравился. Она уперла руки в боки и сделала недовольную мордочку. Я же прошел дальше и постучал в кабинет Самсона. «Кто?» — спросил мужик. «Имперская служба разведки», — ответил ему, чтобы сразу настроить на нужный разговор. «Ходи, Борис!» Чуть мягче сказал голос. Я зашел в кабинет. Бардак, кажется, стал только хуже. Мне указали на стул. Сам же сержант сел за стол. «Значит, с тобой связались?» — спросил он. «Ну, что-то типа того. Вот только ума не приложу, зачем им я. Вы из них, кстати?» «Думаешь, я бы тебе сказал?» Сначала бодро ответил сержант, а потом продолжил. «Не совсем», — замялся Твердохлебов. «Получается, все это было показухой? Смерти аристократов, которые выгодны его величеству, ваши потери, болезнь отца, необходимость денег?» В лоб задал вопросы, которые меня беспокоили. «Не люблю, когда со мной играют». «Боря, не все так просто», — начал говорить мужик, но я его перебил. «Отношения с Веркой». Тоже игра, он тоже из ССР. «Следи за языком!» — стукнул кулаком по столу сержант. Твердохлебов закурил и замолчал. Я ждал. После первой сигареты пошла вторая, и тогда сержант поделился. Он обычный военный, и все, что сказал, правда. Только некоторые моменты отличаются. Самсон был капитаном, но обрел себе врагов, которые оказались ему не по зубам. Только поздно это понял. Исср не вмешалась в ситуацию, и он сам убил тварь, что воровала солдат. За это его хотели казнить, но вмешался друг, помог. И Тверда хлебова сослали сюда. Для обычных военных это второй шанс. Должен был подняться и занять место Старлея. Уже прошли бумаги на его назначение, но кто-то важный постарался и приехал верка. Он тоже за косяки на стену попал. Почуяв полную свободу, Вершинин решил заработать и свалить отсюда. Старший лейтенант стал наглеть. Сержант сцепился с ним, и тот, правда, его стал подставлять. Проблема в том, что пожаловаться Самсон не может, и в целом ничего сделать. Тут что-то вроде свободной зоны. Правила есть, но они действуют не совсем так, как привыкли военные. В основном это место для отсева аристократов и владеющих. Сержант старался, выкладывался, но Аркаша ставил палки в колеса. Кто-то за ним решил избавиться от Твердохлебова, да и сам Вершинин — мразь мстительная. Все бы ничего, вот только Старлей последние полгода вообще берегов не видит, обдирая части солдат. Количество трупов росло в геометрической прогрессии. Тут сержант терпеть не смог и связался с ССР, но ему приказали заниматься своими делами, что они обо всем в курсе. Твердохлебов уже совсем отчаялся, потому что по бумагам, которые пришли, если он еще раз потеряет отряд, то его выгонят из армии и лишат всего, и это в лучшем случае. Ну или казнь. Отец заболел, когда узнал, что сына разжаловали из капитана в сержанта. Такой позор для рода поэтому Самсон взялся за нас и стал тренировать. Тут с ним связались разведчики и передали, чтобы он не мешал Солнцеву, а наоборот, поддерживал. Так мало того, приказали, чтобы не дергался, вышел за стену с отрядом и наблюдал за мной. На этом конец истории. Мы снова замолчали, я думал. Не знаю, кто придумал схему, как убирать несогласных, но она рабочая. Обескровливаешь род, избавляясь от наследников, а потом его дербанят те, кто верен. Все довольны. А из лояльных, чтобы иметь на них управу, воспитываешь их перспективных и обиженных детишек. Так, на всякий случай. Вдруг кто-то, очень сильно накопивший жирок, решит свои правила игры устанавливать. И вот, род обновлен фанатиком верным государю. Новый виток развития. Эту схему можно повторять до бесконечности. Зачем им я? Некоторые идеи у меня есть, но хотелось бы реальную версию услышать. Сейчас, пока я могу применить голос Бога, есть шанс свалить со стены. Но это сильно отодвинет мои планы. Да и наследство. Долбаная приписочка от отца в договоре. Все сгнило в датском королевстве заказавшимися благополучием, вон какая грызня идет. А монстры, получается, лишь повод? Или только здесь так, на других участках, это реальная проблема? И что ж еще предстоит выяснить? Я решил обнаглеть. «Сержант, а не одолжите 20 рублей?» — спросил я с улыбкой. «Что? Зачем тебе деньги?» — отвлекся от мыслей Самсон. «Через час у меня тренировочный поединок с Зубаревым. Хочу на себя поставить», — ответил честно. «Сдурел!» — кашлянул Твердохлебов. «Ставки запрещены!» «Смешно», — показал ему большой палец. «Воровать убивать можно, а деньги нельзя?» «Проблема в том, что сейчас приедут офицеры для военного совета, и он будет настоящий». «На кону твое, мое будущее, они не любят все это», — сказал шепотом сержант. «Насколько я знаю, только завтра. Во всяком случае, так сказал Верка. Да и долг хочу вернуть лейтенанту Цветковой», — зашел с козырей. «Ай, ладно, что с тобой поделаешь», — сдался Самсон. Мне передали заветные купюры. Я вышел в казарму и вручил их Дмитрию. Гаврунов поверить не мог, что я так просто тут деньги достаю. Пришел, дал, ушел, вернулся и опять с монетой. Он посмеялся, что, может, стоит еще кружок сделать, и тогда сумма будет больше. Я собрал всех, устроил что-то типа посиделок. Пора бы узнать, у кого какие планы и амбиции. От этого будет зависеть, что и с кем я буду делать дальше. К сожалению, все, как я и предполагал. «Владеющие хотят служить и двигаться по карьерной лестнице. После года пойдут дальше. Я, конечно, их похвалил за то, что молодцы, но мне с ними не по пути». Следующим подал свой голос Витя. «Я хочу денег. Хочу богатый род, как мой старый. Только чтобы новый, еще богаче. И еды много. Вот!» Закончил изливать душу великан. «Уже давно думал, как его использовать». Пока мысли не прибавилось, но то, что он хочет, вполне реально. Дима мечтает жить спокойно и спасти отца. Вообще он больше спрашивал, чего хочу я. Этот уже на крючке. Володя мечтает открыть свою лавку и торговать зельями и артефактами. Тратить деньги, кутить, вещи, женщины. С этим тоже можно разобраться. Не все и не сразу. Но, как и Говорунов, он мне будет полезен. Ольга желает спокойствия и верности, чтобы ее больше не предавали, и уверенности в завтрашнем дне. Тут все ясно. Пока состав такой. Дима, Володя, да. Мясоедов еще, думаю. Царева и Обручева не решил. Когда достигну совершеннолетия, то все, что принадлежит Солнцевым, станет моим, а проверенные люди мне нужны. В рот можно принять, чтобы накопить силы и жирку для борьбы с Марковыми. Через час за мной пришли. Вершинин разрешил отряду посмотреть на бой, поэтому мы толпой направились к тренировочному полю. Пока шли, Самсон сказал, что поставит на меня, и чтобы, не дай бог, я проиграю, потому что это все его деньги. На лечение отцу все равно не хватит, а так хоть шанс будет. Я кивнул ему и показал большой палец. «О, перестановки!» Ринка огорожен кольцом военных с оружием, за ними толпа из вояк. Я толкнул Диму и показал на аудиторию для моего плана. Паренек затряс головой, прибился к Вите и владеющим. Мы подошли. «Борис Иванович», — обратился ко мне Верка. «Ну что, вот и настал час расплаты, да, молодой человек?» «Согласен», — ответил я. «Пора уже поставить на место зажравшихся тварей!» Напускная вежливость улетучилась, и на лице Старлея появился оскал. Меня обыскали на наличие зелья и артефактов. Потом показатель на Зубарева. Сёма в военной парадной форме. «Идиот! Неудобно будет драться! Хотя мне только лучше!» Вершинин подозвал сержанта, чтобы тот сам выбрал мне глушилку для поединка. Самсон копался в амулетах и как-то их проверял. Потом дал один из них. Зубарев уже был со своим. Судя по довольным рожам, они что-то задумали. Точно какая-то подстава. И, скорее всего, не одна. Я решил немного размяться. Приседания, покрутил корпусом, попрыгал из стороны в сторону. Странно. Мышцы себя как-то не так ведут. В них полно силы. «Меня это устраивает, но хотелось бы знать, откуда». Мы забрались на ринг. Вершинин на показуху сказал, что это тренировочный бой для обмена опытом. Убийства запрещены, за такое за стену или казнь на месте. «Даже так?» «Ну ничего, оставлю Семена живым овощем. Закончу то, что не дали. Превращу его мозги в кашу». Такой исход событий меня тоже устраивает. Пусть потом слюни пускает, как зяблик, которого уже отправили домой по состоянию здоровья. Мы разошлись по углам. Гонг. Только я пошел на него, как Сема на огромной скорости подлетел и вмазал мне в живот. Я отлетел канатом, ребра хрустнули. Зубарев оскалился. — Так ты у нас зелий напился, скорость и сила? Уверен, что и остальные в тебя, любимый дядечка, влил. Но ничего. Теперь на него набросился я. Ноги будто не мои. В мгновение оказался рядом с Зубревым и влепил ему двойку в корпус, в печень и солнышко. Вот только эффекта не было, будто в камень стучал. Сёма контратаковал. Я успел уйти от подножки и удара в нос, разорвал дистанцию. Значит, на нем какой-то артефакт или хрен пойми что, раз мои удары его не взяли. Ну ничего, попробуем магией. Появились две звуковые пули. Одна в голову и другая в сторону, куда он должен отпрыгнуть. Гаденыш сформировал металлический купол, поэтому мои атаки не возымели эффекта. Ничего, это мы пока разогреваемся. Мне ответили. Сёма запустил шарапнель из маленьких металлических пуль. От большей части я ушёл, другие принял на себя. Ничего критичного, пока есть артефакт. Решил сделать красиво. Кивнул Диме, чтобы начинал. Я закрыл глаза и сосредоточился на противнике. Толпа военных завыла от моего поступка. Две металлические стрелы. Я услышал глазами, если так можно сказать, когда они появились и почувствовал их траекторию. Убрал руки за спину и просто отклонился с улыбкой от снарядов. «Урод!» — крикнул на меня Зубарев. «Хватит поясничать! Дерись! Или ты уже обгадился, трус!» «Будь мне семнадцать, наверное, побежал бы мстить, а так я просто рассмеялся. Нервный противник — слабый враг. Пять крученных акустических пуль появились в воздухе. Все нацелены на его глушилку. Сломаю ее, и потом буду лечить ему голову. Пока в меня летели то стрелы, то шипы, я просто уворачивался. Судя по звукам, которые издавал Зубарев из своей пасти, я его крайне бесил. Да, с выдержкой у паренька проблемы. «Дерись, трус! Хватит фигней страдать!» Высоким голосом возмущался мой партнер. «Пора. Моя первая крученая пуля». «Удар!» Я почувствовал, как Зубарева сместила в сторону. Я открыл глаза. Сёма не понял, что сейчас произошло. Только он попытался сформировать магию, как я сделал из руки пистолет и направил на него. «Выстрел!» — сказал я и дёрнул пальцем. «Удар!» — и Зубарев снова отлетел. Я посмотрел на Старлея. Он уже не скалился, а грыз меня глазами. Я подмигнул ему. «Удар!» «Удар! Удар!» «Все в один момент и одну цель». Зубарев уперся в канаты. «Судя по виду, с глушилкой все хорошо. Но ничего, скоро я ее сломаю к чертям». Сема сделал свой коронный, пушечное ядро. Оно вылетело в меня сразу. Я отскочил в сторону, а оно за мной. «Удивил. Снова перемещаюсь, но магия преследует». Раз так, то просто приму удар на себя. Глушилка подавит мощь, остальное заблокирую магией звука. Хотя лучше так. «Звуковой!» — успел я сказать. Стена сразу же возникла передо мной. Ее разнесло, и в меня влетел снаряд. Руки наполнились энергией, еле сдерживал. «Вот же суки!» Только сейчас я понял, что моя глушилка просто отключилась. Я посмотрел на Старлея. Тот улыбался. «Урод!» Пока я удерживал снаряд, который может сделать дыру в моем брюхе, Сёма выпустил еще один. Я напряг каналы и выпустил голый бесформенный звук. Он жрет уйму энергии, но главное — эффект. Ядро разорвало и меня откинуло на канаты. Следом летел еще один снаряд от Зубарева. «Ну раз так, я тоже больше не буду играть». «Звуковой удар!» — произнес я, когда стена появилась и сразу же завибрировала. Направленный взрыв в сторону Сёмы. Жахнуло знатно. Второе ядро исчезло. Часть военных, которые стояли, тут же упали, как и зрители. Зубарева оглушила. Я подскочил к нему. В голову, в печень. Ноль эффекта. «Хорошо, а если так?» «Убью!» — сказал сдавленным голосом Семен, складываясь пополам. «Значит, артефакт яйца твои не защищает?» — спросил я его, а судя по реакции парня, я угадал. Десять обычных пуль из звука в глушилку. Послышался треск, но артефакт держался. «Хорошо, тогда попробуем усилить эффект». Я наклонился к нему и на ухо использовал рев зверя. Постарался, чтобы он был направленным, и никто другой не пострадал. Прозвучал рык. Глухой и громкий. От него у меня даже кишки завибрировали, а вот Зубареву очень не понравилось. Паренек упал и схватился за уши, из которых уже шла кровь. Он заорал. Вот только урод не дал мне доделать задуманное. Его окружил металлический колокол. Звуковые пули не действовали. Использовать еще раз взрыв не хочу. Попробую то, что давно планировал. В руке сформировалось белое копье. По нему, словно разряды молнии, бежали волны звука. А лезвие какое большое. Я замахнулся и ударил по защите Семы. «Динь-дон, выходи!» — сказал я, когда купол завибрировал. «Но раз не хочешь, тогда я сам». Я ударил лезвием сверху и уперся в его металл. Направил магию в руки, потом она перешла в копье, и процесс пошел. Я стал резать его магию. Надавил еще сильнее, и в этот момент она исчезла. Зубарев смотрел на меня глазами полными страха, из ушей текла кровь. Сёма взглянул на дядю умоляющим взглядом. — Нет, дружочек, он тебе не поможет, — сказал я Зубареву. Мое копье уперлось в его защиту от глушилки. Ничего, я напрягся сильнее, и давление заставило его встать на колени. Вот так уже лучше. Снова треск артефакта. Сейчас ты у меня получишь за все. Звуковые пули появились и полетели в голову пареньку. В этот момент поле, охраняющее его, пропало, и мое лезвие разрезало противника пополам, а пули взорвали голову. Вышел такой глухой, хлюпающий звук. Мозги разбросало. Меня окатило его кровью и всех охраняющих нас военных. Туша, разделенная пополам, упала на песок. Кровища потекла. Я убрал копье. Я, конечно, хотел убить Зубарева, но думал помучить его перед смертью. А тут как-то... Перевел взгляд на Верку. Тварь улыбалась. Снова подвох? На меня словно камень сбросили. Давление такое, что вздохнуть не могу, и оно продолжало расти. Смотрел по сторонам, чтобы понять, кто. Я припал на колено и выставил защиту. Мое тело словно в коконе из звука. Защита продержалась секунду и взорвалась. Меня выкинуло с ринга. Я почувствовал, что не могу шевелиться. Потом мое тело поймали и силой ударили о землю. Я выплюнул весь воздух и пару рёбер сломал мимоходом. «Отойди!» — крикнул какой-то мужик, а давление только выросло. На меня смотрел дядька лет 50 плюс, а дед как военный. Судя по нашивкам, важная шишка. Волосы уже стали сидеть, лёгкая щетина, но это нисколько не портило его образа. Спина прямая, уверенный взгляд. А что самое удивительное, он просто указывал на меня пальцем. Сила чудовищная. Подобно я еще не испытывал в этом мире. Он смотрел на меня с интересом. Я уже собирался использовать голос Бога и приказать ему отвалить, как он заговорил. «Солнцев Борис Иванович! А я по вашу душу приехал. И сразу же застал, как вы убили Зубарева в тренировочном поединке?» Вы же хотели военного совета? Ну что ж, я тут. Подполковник Трутень Весемир Константинович. Восход. Солнцев. Книга первая. Автор Артемий Скабер. Читал Константин Романенко.